Сначала Цветь с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдалённый, а потом всё более заметный запах гари. Запах этот сделался наконец так силён, что даже сторож его услышал. А уж не горит ли что у нас часом, спросил он, бережно ставя блюдце на стол. И то горит, согласился Цвет. Пойду посмотрю. Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развёрнутая книга в красном сафьяновом переплёте. Цвет быстро сообразил, что он вчера должно быть забыл потушить свечу, и она догорев упала фитильём на страницу и передала огонь. А ну, кидайте её в печку, ваше благородие, посоветовал храбрый старик. Давайте я. Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу. Оставьте, можно потушить. Но книга уже полетела в чёрный разверстый рот горна и запылала в нём весело и бурливо. Вот так, крякнул с удовольствием сторож. Туда её к чёртовой матери.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 И огромные комнаты при дневном свете показались во всём своём пустым, неприглядном и запущенном виде, говорившим о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам, тёмными колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые и потрескавшиеся потолки были черны, мебель изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная разверзла свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью. "Ну и хлам", сказал Цвет, качая головой. И то правда, согласился сторож. В нём если жить, то надо с опаской, того гляди развалиться, и чинить нет расчёта, надо новый ставить».